Атлас ветров Один из вариантов мифа о баргонавтах сообщает о том, что античные мореплаватели, спасаясь золотым руном от погони, глубоко зашли в Дунай, Истр, и взяли в устье Савы, где позднее возник Белград, неверное направление. Вместо того, чтобы двигаться дальше по Дунаю, они повернули в Саву и поплыли этой рекой. Когда ошибка обнаружилась, Есон, без тени смущения, окрестил Саву западным Дунаем и продолжил плавание, так и не признав, что курс неверен. Один ученик Ткача из Генуи в 1492 году вышел из бухты Палас на атлантические просторы. На голове у него был шлем облик которого миллионы людей будут помнить и столетиями подражать ему, причесывая волосы в виде этого шлема. Он искал кратчайший путь в Индию. Но когда пристал к неизвестной земле, стало ясно, что это не индийский материк, которого ожидал он и его соратники, а совсем другой, названный впоследствии Америкой. Тем не менее Колумб и дальше считал новооткрытый континент Индии. Держался так, будто все было в порядке, и продолжил исследование, не принимая в расчет то, что курс был неверен. Пять путешествий измотали его до предела, и он умер в 1506 году, продолжая утверждать, что открыл новый путь в Индию. Подобное случалось и позже. В середине двадцатого столетия, благодаря ошибочным вычислениям, открыли звезду, свет которой в космосе при точных расчетах обнаружить было невозможно. Такие плодотворные ошибки всегда меня занимали. Неудивительно, что я, как и многие, воспитан на карте ветров. Вот как я думаю. Глава первая. В нашей семье до недавнего времени хранились три книги с застежками. Мы обнаружили их в ларе, где когда-то держали летом солонину, засыпанную, чтобы не прогоркла, кукурузным зерном. Все три книги были с замками и без ключа. Два замка были не заперты, а третью книгу открыть мы не смогли. С замка сделали слепок. Однажды отец принес домой маленький ключ с бородкой в виде буквы «С» и открыл книгу. Выяснилось, что в нашей семье издавна упоминали «Атлас ветров» — рукопись, привезенную из Буды, где в XVIII веке жил наш предок, который на основе качича составил сербскую историю на латыни. В семье рассказывали, что «Атлас ветров» — был написан или переписан его рукой, а затем дополнялся разными текстами на греческом, латинском и сербском вплоть до 1892 года. Главное внимание в этом труде уделялось балканским ветрам, но приводилась и история предмета, которым занимался автор Атласа. Первую карту ветров балканского неба говорилось в рукописи составил Одиссей, и она была начертана на его парусе. Эта карта утрачена, как и бесчисленные последующие, но все время создавались новые. Второй Атлас Ветров тоже составлен на Крайнем Юге, в Греции, примерно во втором веке до Рождества Христова. Пользуясь этим, также утраченным Атласом, Один неизвестный скульптор из Афин в первом веке до нашей эры воздвиг башню ветров и поставил перед собой невероятную задачу — изваять на ней статуи всех ветров, что дуют через Аттику. На фризе башни каждый из ветров был отмечен, изображен и снабжен отдельным описанием. Третью карту ветров заказал один государь. Она была выполнена по приказу деспота Стефана Лазаревича в XV веке, чтобы можно было следить за движением неприятельских кораблей по Дунаю вблизи Белграда, столицы деспотии. Четвертую карту сделал Петр Дмитриевич, фокусник, который, прорицая судьбу по старинным серебряным монетам и снимая шляпу третьей рукой, прошел через все ветры по Дунавье. В 1869 году в Большой княжеской пивной в Белграде он уведомил посредством специальной афиши о сеансе магии. Афиша была отпечатана в типографии, размещенной на одном судне у Земунской пристани, и обещала зрителям множество волшебных номеров, в том числе чудесную карту ветров, которая обеспечивает безопасное плавание, и верный курс. — С картой ветров ошибиться невозможно, — утверждал Дмитриевич. К прилагалось объявление. После представления будут приготовлены пончики, которые раздадут почтеннейшей публике. В каждом пончике находится карта ветров, а в одном из них — цесарский дукат. Кто его найдет, может оставить себе». Вместе с афишей Дмитриевич напечатал и чудесную карту ветров, предназначенную для раздачи в пончиках. Но именно это привлекло внимание полиции. Изготовленные на судне экземпляры карты были конфискованы и уничтожены вместе с афишей. Представление Петра Дмитриевича запрещено, а сам корабль с типографом Обвиненным в печатании без разрешения документов военного значения отбыл вверх по Дунаю, искусно используя попутный ветер, и, избежав таким образом преследования, ушел на австрийскую сторону. Атлас ветров прерывал в этом месте историческую часть и переходил к главному предмету изложения – каталогу балканских ветров. Они различались по направлению, с которого дуют, по времени года и суток, ибо один дует на дукат, а другой на грош, и потому, что они несут, потому что один ветер приносит град, а другой пух. Были описаны игры на крестопоклонный день, когда дети делятся на две команды, и каждая болеет за один из двух ветров, что борются в этот день в небе и читают молитвы, обращенные к святым или к преподобным златоустам и иерархам, которые своей сладкозвучной проповедью способны усмирить демонов воздуха. Вот такой атлас из тридцати двух ветров, половина из которых дневные, а половина ночные, хранился в нашей семье поколениями. И я помню, как отец время от времени Читал его нам зимой в полнолуние, когда, как говорилось, мясо животных слаще, а карман пуст, как диск у молодого месяца. Все ветры были занесены в одну карту, поделенную на 64 поля, белые из которых обозначали дни, а черные ночи месяца. А два оставшихся — 366-й день и 366-ю ночь високосного года — когда дуют скоромные ветры. Особое внимание отец обращал на заключительную часть Атласа, где помещалось наставление читателям, как избежать всех опасностей и не последовать за неправильным ветром в неправильном направлении. Судя по рукописи моих предков, в балканском небе было столько опасных ветров, что из смертоносной игры – которую они затевали в небесах и днем, и ночью, испокон веков очень трудно было вырваться невредимым. Посему великим и важным искусством было вникнуть во все хитрости и ловушки небесного устройства, изучить все их варианты, никогда не разыгрывать неверную карту и побеждать в игре с небесами, используя ветры, себе на пользу, или хотя бы не во вред. Всегда выбирать верную масть, которая приведет к добыче и успеху, избегать блужданий и неизвестности, никогда не задерживаться на перекрестках, где встречаются западные и северные ветры, не терять дороги и добраться до цели, как до того дуката в пончике. Вот что было высшей мудростью и главной задачей жизни». Атласы ветров помогали человеку научиться этой мудрости и выполнить эту задачу. Наш атлас ветров, наставление в непогрешимости, принадлежал к такому роду книг, и сам я до недавнего времени ему верил. Глава вторая В тот год зима выдалась холодной. Язык во рту просыпался рано, рыба жирела, Прохожие на улице Рузвельта покупали цветы после смущенного ветра с кладбища. Я работал возле окна, открытого в том году в последний раз. На полу были разбросаны тетради и книги. Толстые там стояли прямо, тонкие, раскорячившись, как палатки на ковре. Тонконогий столик шатался с моими шагами, нагруженные, словно мул, раскрытыми и закрытыми справочниками, которые я мог различить и с закрытыми глазами по одному весу. На полках уже давно не было места. Я завершал труд, который длился десятилетиями. Он сросся со мной, как мозоль с ладонью. Приводя его к концу, я уже не помнил, когда он был начат. Я заканчивал его в другой квартире. В ящиках уже не было ни одной из тех рубашек, в которых я писал первые страницы, а в моем рту давно уже не доставало зубов до числа дней в месяце. Это была объемистая рукопись, в которой излагалась история некой многовековой деятельности на Балканах. Неизвестные рукописные документы и тайные планы, составленные в Иерусалимских катакомбах, Рукописи из Парижа и Бухареста, копии документов из Московского архива Министерства иностранных дел, закрытого для посторонних, и из Ватикана, из которых выдаются для чтения только те, что относятся к конгрегации пропаганды веры. Секретные донесения разведывательных служб XVIII века, в которых говорится о жизненно важных вещах для двух-трех империй тогдашнего мира, Извещение о контрабанде меха, закупках такайского вина и пополнении русской царской конюшни. Монашеские протоколы и повеление Сафона. Церковные бумаги монастырей обоих исповеданий в Далмации. Объемистая тайная переписка Дубровницкой республики XVII-XVIII веков. Все это годами сливалось в мой труд. Все было проверено до мелочей. Каждый факт имел свою тень или был чьей-то тенью. И тени эти были приведены в соответствие со своим прототипом. Во время работы я был решительно настроен ни на секунду не терять контроль над этим огромным материалом со всей ветрометной балканской земли, где у каждого имени есть хвост, а каждый хвост рано или поздно поджигается, чтобы обнаружились следы под ним. И все-таки я уже не так любил свой труд, как в начале работы. Последние строчки дописывал понуждаемый количеством уже готовых страниц. И в тяжелой рукописи, исчерпывающе документированной и неоднократно проверенной, меня привлекали теперь исключительно цвет и запах старой бумаги, напоминавшие о том времени, когда на моей голове Росли другие волосы. Оставшиеся позади дни приходилось умножать на три, иначе казалось, что все случилось вчера. Одни подступающие я вообще не в силах был предвидеть. Время собралось и зажало меня со всех сторон, словно колодец. Труд приближался к концу, когда мои дети, родившиеся в его начале, уже выросли и я чувствовал, что предал их ради рукописи, которая теперь для меня значила не больше, чем лосиная блоха. Я размышлял о том, что, как и мои сверстники, получил все с десятилетним опозданием, и только на пятидесятом году жизни обнаружил, что весь свой век не умел пить вино и глотал его с открытым ртом, то есть без толку. Напрасно были написаны, показалось тогда и мои книги, и это последнее и десять предыдущих, что в красивых обложках стоят на желтой полке в моей комнате. Короткое бабье лето было на исходе, и я сидел на солнце, прислушиваясь, как ветер залетает в дом. Вдруг я услышал позади себя что-то вроде хлопанья птичьих крыльев, и прежде чем успел обернуться... Что-то большое и темное вылетело из комнаты и порхнуло к небу. Я подошел к окну, пытаясь понять, что это могло быть. И тут над моей головой, задев волосы, вылетело еще что-то. Все дальнейшее я видел собственными глазами. С полки в комнате одна за другой поднимались и вылетали через окно книги моей библиотеки. Они хлопали на ветру страницами, словно крыльями, и мне пришлось отступить в сторону, чтобы они меня не поранили. Натыкаясь на стены и рамы, ударяясь о стекла, сталкиваясь друг с другом, вылетали в окно вместе с остальными и книги, которые я сам некогда написал, оставляя желтую полку пустой. Они стремительно набирали высоту, и самые быстрые... Среди них я узнал атлас ветров, уже как стая перелетных птиц ловили ветер высоко в воздухе. Их трудно было отличить от ласточек или диких гусей, которые в это время года летят в белградском небе на юг. Я вышел на улицу, не теряя беглецов из виду, но единственное, что мне удалось обнаружить, один разодранный том, который зацепился за электропровода и страницы которого валялись теперь по уличным канавам и крышам автомобилей. Это было все. Я вернулся домой, чтобы продолжить работу, но в рукописи теперь невозможно было ничего проверить и ничего добавить, даже проверенного, потому что книг и справочников у меня под рукой больше не было. За опустевшими полками я впервые в жизни увидел стены своей комнаты. Я обрадовался им. Наконец-то я знал, чей пес отзывается на Божье имя. Долго, целую жизнь шествовал я правильными путями, по известным дорогам. Старался не совершить ошибки ни на одном повороте. Рассчитывал, куда свернуть на каждой развилке. Делал все так, как заповедали предки в атласе ветров. Я всегда жаждал точно знать, где огонь, в каких я сам водах. Всю жизнь я слюнил палец и поднимал вверх, чтобы проверить, откуда дуют ветры. И всегда стремился выяснить истинное имя земли, по которой хожу, дабы не взять ложный курс и не пройти мимо пункта назначения. Но теперь я знаю. До тайны добираются не по накатанной дороге, а по боковой тропинке. Она в конце неправильного, а ошибочного пути. У каждого ветра есть своя тень, и тени эти проясняют характер ветра и дуют в собственном направлении. Нужно хоть однажды наплевать на флюгер, выбрать направление, которое все полагают неверным, последовать неточным расчетам и положиться на шанс, который все отвергают. Нужно хотя бы один раз назвать Сабу западным Дунаем, и при этом не важно, что Америка не будет носить твое имя. Глава третья «С этими мыслями и без книг застала меня весна». Она появилась утром, словно вышла из ночи. Продолжала носить ими зимы, но мы ей не верили, хотя птицы уже возвращались. В белградских дворах сеяли траву и расставляли кукол, позаимствованных у детей, чтобы пугать воробьев. Дул снегоед. Однажды вечером я вернулся домой и как-то странно себя почувствовал. Я огляделся и заметил перемену. Все книжные полки были вновь полны. Я не очень удивился. У меня болели все нечетные зубы, и угрюмо подошел к желтой полке, на которой когда-то стояли мои книги. Они снова были там, все десять, изрядно поблекшие, но не поврежденные. Я взял одну из них, полистал и поставил на место. И тут же взял снова. Мне показалось, что я увидел в книге что-то странное. Я нашел страницу, на которую только что смотрел, и убедился, для любопытства были причины. В книге, которую я сам написал и лично вычитывал Гранки, мое внимание привлекла одна фраза, самая обыкновенная. Один из примеров – писарская молитва. Фраза как фраза напечатана точно так же, как и ее соседки, внешне ничем не выделялась, и, однако же, она меня поразила. Дело в том, что эту фразу я вообще не писал. Она мне не принадлежала. Более того, ее смысл настолько не соответствовал написанному, что было очевидно — ее сюда вставили. Я взял красный карандаш и подчеркнул фразу пришельца. Я придвинул кресло к свету, положил в рот монетку, чтобы не заснуть, и начал читать книгу сначала. Около полуночи было найдено еще одно, а потом еще два вставленных предложения. Я подчеркнул их красным карандашом и решил посмотреть все десять своих книг. Глаза слепались, я читал и читал, а на заре догадался просмотреть указатели имен. В указателях я обнаружил три имени, которых не знал и никогда не упоминал. Это облегчило мне работу. На страницах, где упоминались эти имена, действительно находились фразы пришельцы. К утру охота закончилась, и десяток выловленных инородцев я обвел красным цветом. Они вытеснили из книг мои собственные фразы. Причем внешне совершенно ничего не изменилось. И я уснул, восхищенный мастерством наборщика, который так искусно подбросил кукушкины яйца в мое гнездо. Время шло, мое удивление остыло, и странные вещи, случившиеся с книгами, я вспоминал лишь, когда зевал. Тогда я подходил к желтой полке и устраивал новый смотр, Сомнения быть не могло. В моих книгах все чаще и чаще встречались чужие фразы, искусно впечатанные так, чтобы не изменился внешний вид страницы. Они, словно неизвестная зараза, словно раковые клетки, вытесняли все больше и больше моего текста, а упомянутые мной имена заменяли именами абсолютно мне незнакомыми. Они понемногу пожирали пространство моих книг, разрушая их смысл и изменяя порядок чтения. Новый порядок постепенно брал верх, и все больше красного цвета появлялось в моих книгах. Дикие варварские ветры гуляли над листами книг. Косоглазое племя издевалось надо мной под личиной моего собственного имени. Родные дороги зарастали бурьяном. А язык? Что за фразы попадались на этих страницах? Неизвестный выплевывал их, словно сливовые косточки. Дул северный ветер, красный король, что закладывает уши. Я знал, при этом ветре глухие вызывают слышащих на поединок, ибо при нем все равны. Под этот ветер я боролся с неизвестным, который не выбирает ногу, чтобы ударить, который живет по ту сторону ветра, мочится на свою тень и носит в ухе чеснок. Я ощущал сквозь северный ветер его крепкую ладонь, которой он держал мою руку, словно рулевое весло, и правил им, угадывал, как он втыкает золотую монету в хлеб, а хлеб пускает по ветру, понимал, что ему прекрасно известны причуды дней и ночей своей части года. Он сидел, невидимый, расчесывал вилкой бровь и нес гибель моим словам, завоевывая пространство в моих устах. А я не в состоянии был ни одной своей фразы защитить, ни одной карты снести». Он же неделями и месяцами решал, с какой карты ходить, и все происходило невероятно медленно, но неотвратимо. Он явно не умел мыслить на языке, а расставлял в сознании предметы и сталкивал их. Он сажал рыбу, а пожинал волосы. Он танцевал беременный сам собой и ранил ноги о собственную тень на дороге ибо шел не к солнцу. Иногда ему удавалось перепрыгнуть свою тень. Мы тасовали карты и бросали их на ветер. На следующую весну под налетами гуляки я обнаружил, что уже целые страницы моих книг подчеркнуты красным. На них не осталось ни слова, написанного мной, ни черточки моего пера, не считая красных линий под строчками. Зато появился какой-то фантастический свет, годами царь, часами нищий, страшный и непонятный, свет, стекавший из пера неизвестного мне человека. Как бороться с тем, кто солит ветер и приручает вилку, кто завязывает узелок на усах, чтобы не забыть, как его зовут? Я отправился в магазин и купил одну из своих книг. Затем сравнил экземпляры своей библиотеки с купленным. Все интервенты, все фразы пришельцы были и здесь. Это значило, что они появляются во всех экземплярах, где бы те ни находились. В моих книгах, кроме названия и имени автора, больше не осталось ничего, чтобы написал я. Однажды, когда дул косарь, ветер, что играет на костях голени, пришла очередь и названий. Они исчезали, одно за другим, с корешков моих книг. А вместо них появлялись новые, точно так же оттиснутые золотом. Я начал постигать ту варварскую логику, которая связывала новые названия с текстом строка за строкой, заселившим мои книги. На обложках и титульных листах осталось нетронутым только имя автора. Мое имя. У неизвестного были тусклые глаза. Он носил свою смерть в кармане, как почтового голубя. Но он был здесь. А я ждал, ждал и прислушивался к северо-восточной Кошеве, черной королеве, что гонит Дунай вспять. Ждал, когда меня прижмут к стене, когда неизвестный пришлет мне с ветром свое имя, как трифового короля, и возьмет прикуп. И представлял себе его лицо, будто сквозь ржаной хлеб. Наконец это случилось. Сердце мое стало таким тяжелым, словно я объелся. С книг исчезло мое имя, и вместо него, напечатанное точно таким же шрифтом, возникло чужое. Варварское, как и книги, на которых оно стояло. Оно произносилось не губами, а через нос. Мне оно было совершенно незнакомым и не походило ни на одно, которое я прежде слышал. Вот оно. «Милород Павич» постскриптум. Не решаюсь и подумать, что происходит с остальными книгами моей библиотеки. С сотнями, тысячами других книг. А вдруг и среди их названий поселились чужие? Что, если их авторы носят теперь неизвестные мне варварские имена вроде этого? Я хожу в красных очках и не смею взглянуть на названия и имена авторов на моих полках. Мой страх утомляет меня, и это подсказывает, что худшее уже свершилось. Протянуть ли руку, чтобы в очередной раз убедиться в неумолимой реальности, затопляющей окружающий мир? Или же вернуться к непогрешимости атласа ветров и зажмуриваться и дальше? Зажмуриваться абсолютно напрасно. Ибо не только можно открыть континент благодаря неправильным расчетам, но и из-за точных расчетов потерять другой.